Тринадцать. «Ты дурак?» — сходу накидывается она. «Что?» «Вдруг она бы очнулась?» «Я... не смог». «Что ты не смог?» «Убить ее». «Она уже мертва. Хуже, чем мертва». Ее глаза сверкают злобой. «Что ты так завелась?» «Я завелась? Ты действительно считаешь, что я завелась? Может, тогда объяснишь, почему?» «Я не знаю». Ты завелась тебе и объяснять. И вообще, если ты такая крутая, что же сама ее не прикончила? По-твоему, я один должен делать грязную работу, а ты можешь только критиковать? Не веди себя как баба. Кто у нас мужик? Я что ли?» С презрением шипит она. «Просто скажи прямо, что тебя зацепило. Скажи как есть». Завожусь я, чувствуя, как нарастает возмущение от несправедливой, как мне кажется, претензии жены. «Я хочу сказать, что ты поставил нас с детьми в рискованное положение. Ты должен был ее убить, как того типа в подъезде. А ты прокатил это чудовище живое мимо нас, зная, насколько это небезопасно». «Не кричи так. Мы тут не одни». «О, так теперь ты начал беспокоиться о нашей безопасности». «Ты скажешь, в чем на самом деле проблема?» Закипаю я, стараясь держать тон голоса в узде. «А ты не догадываешься?» «Знаешь, дорогая, я не буду догадываться. Я, черт его дери, устал, хочу жрать и спать. Давай ты просто скажешь, в чем проблема, и мы закроем тему». «Ты считаешь меня дурой?» «Нет, ты не дура. Ты моя жена». «Я дура, потому что вышла замуж за такого тупого осла, как ты». Со злобой выдавливает она. «Ты сейчас не в себе. Потом ты пожалеешь о сказанном». Негодование вскипает во мне, словно кипяток в бурлящем котле. «И что?» «А то, что у тебя не хватает яиц прямо ответить на вопрос». «Ну, конечно, ведь яйца есть только у тебя. Два маленьких яичка, с которыми ты носишься, как списанной писаной торбой, о которых, впрочем, нет никакого толка». «Что ты несешь вообще? Ты сама себя слышишь?» «Себя я слышу». К твоему сведению, у меня есть яйца, два грёбаных яичника, которыми я сделала наших детей и выкормила вот этими сиськами. Она хватает свою грудь и яростно трясет ею у меня под носом. А вот этими руками я много лет обслуживала вас, обстирывала и подтирала жопы. А где ты был все это время? Где угодно, только не с нами. Вечно шатался где-то, оставив дом на меня. И вот теперь не надо относиться ко мне как к дуре, понял? Не понимаю, при чем тут это. Кони, люди, все смешалось. Я сжимаю от злобы кулаки. Ты начала эту грёбаную ссору на пустом месте и даже не можешь сформулировать причину недовольства, хотя я знаю, в чем твоя проблема. О, да, ты у нас умный, такой продвинутый и образованный. Куда мне до тебя? Скажи мне, дури, что со мной не так? Послушай, давай выдохнем. Глупо спорить об этом, мы оба устали и... Она отворачивается и плачет. Ее острые плечи дрожат. Дети прижимаются к матери, не хлопая ресницами. «Ты не убил ее, потому что она молодая и красивая. А я уже нет. Мне почти тридцатник, и я стала страшной». Схлипывает она, уткнувшись в воротник куртки. «Ты ревнуешь меня к зомби?» С мягкой иронией спрашиваю я. Она издает короткий смешок сквозь слезы, означающий, что гроза миновала. Ты же понимаешь, что это нелепо? Она кивает. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Опять кивок. Я подхожу к ней и обнимаю. Она губами ищет мои губы. Так в нашем маленьком царстве снова наступает мир.